Глава 9 «Весь цивилизованный мир держится на христианской религии», начал Верцинский, и лицо его стало серьезным. «Вера — надежда и любовь, и пока есть любовь между людьми, они свободны, и никаким 70 мудрецам их не поработить. Значит, первая задача — сменить любовь ненавистью, а для этого — разрушить веру». Вы, наверное, слыхали, как наши юноши и девушки пели звучными молодыми голосами «Отречемся от прежнего мира, отряхнем его прах с наших ног». Ну вот и начали отрекаться. Прежде всего, забросили Евангелие. Евангелие нужно только для тех, кто хочет изучать философию. Платон, Сократ и Христос. Просто. остальным ни к чему. Христианство — пережиток язычества. Устами величайшего писателя и кумира молодежи Толстого была осмеяна литургия. На богослужения стали смотреть, как на забавную комедию. Стали ходить, как пошли бы посмотреть пляски шаманов, танцы дервиша и тому подобное. Вот тут-то и понадобился Распутин. И если бы его не было, его пришлось бы изобрести. Что такое христианство? Распутин. Что такое царь? Распутин. Что такое русский народ? Распутин. Нет. Какого придумано-то? Да придумано ли? А 70 мудрецов? А таинственная занавесть? Вы думаете, надо убить Распутина? Попробуйте. Вы не способны на убийство. Ну вот вы. Ну вот вы. Воин, герой, георгиевский кавалер, раненый. Вы убили кого-нибудь? если кто-либо из вас в боя двинет кого-либо прикладом или застрелит из револьвера о сколько потом терзаний мук истерики убил человека ужас вспомните у достоевского раскольников и убийство старухи процентщицы елизаветы ведь горел потом человек и сонечки мармеладовой молился и за сонечкой пошел и каялся и томился Нет. Вы не убьете. Убить можем мы. Но нам нет смысла убивать Распутина, потому что он нам нужен. Мы возвысились до убийства. Да, не унизились, не пали, как сказали бы вы, а возвысились. Когда мясник бьет скотину и брызжит кровь, когда он свежует ее, обдирая шкуру, Вы спокойны, вы сладострасно вдыхаете запах парного мяса. Бифштексы, и грезятся вам. Вы хладнокровно проходите мимо окровавленных туш, мимо белых, как покойники, мороженых свиней. Ну, еще шаг. Перейдите черту и также спокойно убейте человека. Станьте подле, возьмите... «Вытяните руку с револьвером и...» «Готово! Труп!» «Но на трупе есть одежда. Может быть, есть деньги?» «А разве самый труп нельзя утилизировать?» «Нельзя попробовать человеческое мясо. А? Вас коробит? Что-то не хочется? Ну, кормить зверей, собак? Наконец, утилизировать кожу, кости». «Волосы!» «Оставьте, Казимир Казимирович», — сказал Саблин. «Вам претит? Как же хотите вы убить Распутина?» «Нет уж. Решились, так и все последствия возьмите на себя. И пять пудов мяса разделайте. А мы можем. Я не знаю, читали ли вы, как один инженер убил человека в Лештуковском переулке, с целью ограбления, а потом разделал труп, как мясную тушу, и по фунтам разбросал и разослал повсюду. Возвысился же человек. — Верно, сумасшедший, — сказал Саблин. — Для вас сумасшедший, а по-нашему сильный человек. Вот еще когда я был ранен, а потом лечился в прошлом году, я видел не то у Александра, не то у Кноппа, На Невском выставлены хорошенькие такие кошельки, и на них надпись «Из человеческой кожи». Кто их знает, из чего они сделаны? Надо полагать, не из человеческой кожи. Полиция бы не позволила. Но публика жадно смотрела на них и покупала. А веревка повешенного из счастья игрока? А воровская свеча из человеческого сала? Чувствуете, скользим мы почему-то страшному. Некий вельможа и богач был влюблен в танцовщицу, и когда она в молодые годы умерла, он положил ее в цветах в гроб, поставил ее в своем доме в зале и никуда не давал хоронить. Так и стоит она у него. А помните заключительную сцену идиота и рогожина над трупом? «Это садизм». «Милый мой, а если в этом садизме воспитать молодежь, а? Создать этих смелых людей? Будем как боги. И в море, в синее море, в распахнутой студенческой шинели и в шубке с муфтой на руке, сплетясь руками. Какой простор!» Ялые знамя революции, и задорные звуки, шалящие марсильезы. Но слушайте, слушайте. Бога? Нет. Евангелие никто не читает. Помнят его только какие-то старички, над которыми все смеются. Убийство не преступление. Любовь есть просто животный акт без всяких прелюдий. Собственность, кража, а. Все позволено, все можно, а! Какой простор! В шинели и шубке, в холодное синее неизвестное безбрежное море! Вы говорите ерунду. Я? Нет, ваше превосходительство. Уже только не я. Это говорите вы, интеллигенция. Так чего же вы хотите от народа? Слава, честь, вздор, долой георгиевские кресты! Я был в лазарете. Солдат, солдатик, матросик, герой, кумир изысканных дам. Подвиг солдата, геройство солдата. Офицера замолчали, генералов заплевывали. Герой войны, солдат. Герой мира, народ, история. Не нужно ее, наука, к черту! Грамотности не надо. Сидят академики и профессора. Слышите? Академики. И как Павел Иванов, мечтают слопать букву «Ять». Сегодня вы ваше превосходительство. Я сделаю один шаг. Назову вас господин генерал, а там ахну по имени-отчеству. И там товарищ. А там возьму за горло и стану душить. Сегодня я отдам вам честь, а завтра и сколочу в темном коридоре. Просто. — Вы заговариваетесь, глубоко уважаемый, — сказал вставая Саблин. Верцинский тоже встал и задул свечу. В небольшие окна стал входить мутный свет. День наступал. — Что же это будет? — сказал Саблин. — Стадо скотов? Каменный век вернется. Да, — отвечал холодно и жестко отчеканивая каждое слово Верцинский. — Да, это будет стадо понургого стада, которым легко будет править тем 70 что сидят наверху. Это будут рабы их. Они будут целовать их пятки и восторженно выть за каждую подачку. Им будет казаться, что они свободны, потому что ничего сдерживающего, ничего возвышающего не будет. Вера, надежда, любовь, слава, честь, честность, неприкосновенность, личность и собственность — они будут свободны от всего этого». Они не будут знать своего прошлого, не будут думать о будущем. Они будут жить настоящим. Они погибнут. Может быть. Но это будет новый мир, не похожий на старый. Саблин взялся за дверь. То, что вы говорили мне, было безумие. Нет, только правда. Пойдемте. Наступает заря. И я покажу вам еще правду во всей ее пошлости. У нашего полкового командира Есть жена Зоя. Он зовет ее Зорькой. Вот уже скоро месяц, как ни на одно письмо его она не отвечает. Я имею сведения, что она окружена людьми новых понятий и на краю бездны, если уже не свалилась в нее. А он молится за нее. Каждую утреннюю зарю перед тем, как уходить в свою землянку, спасаться от аэропланов, он выходит из окопа и долго стоит наверху. И смотрит, как загорается золотым небо на востоке. Он молится своей зорьке. Он молится Богу, чтобы было письмо, чтобы Бог сохранил ему его зорьку. хе хе Чудак! Саблин уже не слушал Верцинского. Он вышел из землянки и пошел по окопу. Окоп был пуст. Небо было ясное, морозное, бледно-голубое. Можно было ожидать налёта аэропланов, и все люди попрятались в блиндажах. Но было еще тихо. Верцинский шел за Саблином. «Не провожайте меня», — сказал Саблин. Верцинский ему был противен. «Я не провожаю вас. Я иду за нуждою», — сказал Верцинский. «Скотина», — подумал Саблин и поежился плечами. «Нет, ну смотрите, пожалуйста, не говорю ли я вам вправо-вправо», — зашептал хихикой Верцинский. Саблин невольно посмотрел. На скате холма неподвижно стояла одинокая стройная фигура. Они были так близки от нее, что Саблин отчетливо видел бледное тонкое лицо с мукой любви, устремленное на восток. Ему казалось, что он слышит, как Козлов шепчет, «Зорька, Зорька моя, где ты?» «Как вам это нравится? Как вы назовете это?» «Любовь?» — подумал Саблин, восторженно глядя на Козлова и ускорил шаги, точно старался убежать от злобно хихиковшего сзади Верцинского, бесцеремонно остановившегося у траверса. — Любовь! — почти громко сказал Саблин, и сердце его забилось. И он тоже отчетливо и громко проговорил сам себе с нежностью и сладкой радостью. — Любовь!